41. -й. Сказание об Аурве. Некогда царь Критавирья, потомок Яду, совершил великое жертвоприношение, на котором жрецами были мудрые брахманы из рода Бхригу, знатоки священных обрядов. По окончании жертвоприношения щедрый царь отделил всех жрецов этого рода несметными богатствами. Прошло много лет, и царь Критовирья умер. И настало время, когда у потомков Критовирьи совсем опустела казна, и они впали в великую нужду. Тогда, помня о щедрости своего предка, одарявшего его жрецов, они пришли к брахманам из рода Пхригу просить у них помощи. А те либо зарыли свои богатства в землю, либо уже раздали странствующим отшельникам. Но когда пришли к ним кшатрии, потомки Критавирьи, брахманы, стали уверять их, что род Бхригу давно обеднел и утратил все, что некогда получил. Но однажды один из кшатриев стал копать землю в пределах обители некоего потомка Бхригу и обнаружил в земле сокровище, спрятанное хозяином. Тогда Кшатри из рода Критавирьи догадались, что их обманули, и они стали без жалости убивать всех брахманов, принадлежащих к роду Пхригу. Они обошли всю землю, всюду убивая пхарговов, не щадя и малых детей, и вырезая даже зародыши в чреве брахманских жен. Тогда жены Брахманов из рода Пхригу в страхе бежали в Северные горы. И одна из них Скрывавшаяся на горе Химоват, ради продолжения рода супруга спрятала плод в своем бедре. Кшатрии, преследуя бежавших жен Пхарговов, пришли к Химовату и увидели ту брахманку. Они устремились к ней, но как раз в это мгновение сын ее, разорвав бедро матери, появился на свет. Он сиял ярче солнца в полдень и тот нестерпимый блеск ослепил жестоких кшатриев. Ослепнув, они стали бродить по горным ущельям, терзаемые скорбью и страхом, и не могли найти дороги. Тогда они возвали к брахманке, моля ее смилостивиться и возвратить им зрение. Она им сказала, «Я не лишала вас зрения, и нет у меня гнева на вас. Это сын мой» рожденный из моего бедра, ослепил вас в отмщение за кровь его родичей. Его молите, о кшатрии, да смилостивится он над вами». И кшатрии припали к ногам родившегося из бедра и молили его вернуть им зрение. И младенец смилостивился над ними и вернул свет их очам. Тогда кшатрии возвратились в свое царство, обещав отказаться впредь от злодеяний. Но когда тот потомок Бхригу вырос, он решил отомстить за гибель своих родичей. Его назвали Аурва, что значит «рожденный из бедра». Он стал великим мудрецом и предался жесточайшему истязанию плоти ради исполнения своего обета. Он решил отомстить не только к шатриям из рода Критавирьи, Истребивших потомков великого пхригу, но и всему миру, который допустил злодейство. Он решил уничтожить Вселенную, спалив ее огнем, рожденным его великим подвижничеством. Тогда его погибшие родичи явились к нему из мира предков и стали умолять его не делать этого. Участь постигшая нас, была предопределена заранее аурва, сказали они ему. Мы сами хотели смерти и потому не сопротивлялись убивающим нас. Ты не должен гневаться на мир, о великий подвижник. То, что ты задумал, неугодно нам. Укроти же огонь своего гнева и пощади мир. Аурва им возразил. Но обед мой не может остаться тщетным, о предки. Люди и боги допустили истребление потомков Бхригу. Убиение невинных жен и детей они должны понести за это кару. Зло умножается, если остается безнаказанным. И если тот, кто в силах покарать зло, зная о нем, не делает этого, он сам становится к нему причастным. Этот страшный огонь, рожденный моим подвижничеством и моим праведным гневом, сожжет меня самого, если я не выпущу его на волю. Тогда предки сказали... Этот огонь, готовый испепелить Вселенную, ты выпусти в воду, из которой возник сей мир и на которой он зиждется. Пусть таится пламя на дне океана, поглощая воды, пока не придет срок гибели Вселенной. Тогда оно вырвется наружу, чтобы пожрать миры». Аурва так и сделал. Он выпустил огонь своего гнева в океан, где тот обратился в огромную лошадиную голову. И доныне, в самом отдаленном конце океана, на страшной глубине, таится мукха кобылья пасть, поглощающая воды. Это вселенский огонь, который вырвется наружу в час кончины вселенной и все уничтожит.